Глава 16 Путь назад времени занял меньше, только пришли мы не к порталу, а в огромное поселение. Насколько же здесь было необычно и красиво, к тому же уже никто не прятался. Местные жители с восхищением наблюдали за мной, пока я в сопровождении старосты шел к гостевому дому, где поселили ребят. Огромные стволы деревьев уходили куда-то в вышину. На многих были построены настоящие дома с покатыми крышами, так что ствол дерева находился внутри дома. От каждого строения шли навесные мостки, целая сеть воздушных дорог. На земле также имелись строения, но по большей части это были хозяйственные постройки. Кустарников и зарослей, травы нет, все убрано и ухожено. Бегает много детворы. Меня подвели к большому дому, такому же круглому, как и на деревьях. «Здесь вы можете отдохнуть, вас никто не побеспокоит», – сообщил староста. «Твои люди находятся внутри, мы подготовим праздничный обед и пригласим вас быть на нем почетными гостями и отведать наших явств. Старейщины хотят на тебя посмотреть, для них честь находиться за одним столом с родственником великого Ханграрока. Он поклонился. Поблагодарив за радушный прием, я вошел в хижину. Как только оказался внутри, ко мне подскочили ребята и набросились с вопросами. Естественно, для них все выглядело странно и необычно. Я прошел к дальней стене большой круглой комнаты. Здесь имелись стулья, стол, а с боков, вдоль окон, располагались места, где можно полежать. Вещи ребят находились возле входа, там же лежал и мой рюкзак. Недолго думая, я уселся на стул возле стола. Ребята так и остались стоять, в нетерпении ожидая ответов. «Никита, не томи!» — не выдержал Мирослав. «Объясни, что происходит! С кем ты встречался?» Я хитро улыбнулся, поглядывая на них. «Вам лучше присесть. То, что расскажу, может немного шокировать». Мирослав недовольно рыкнул и, схватив стул, уселся напротив меня. Следом то же самое сделали остальные. Ну вот, теперь можно и поведать, с кем я разговаривал. После того, как рассказал им о драконе и о том, кто он такой, наступила тишина. Ребята действительно пребывали в некотором шоке. Наше путешествие все больше обрастало неожиданными встречами. «Просто невероятно!» Наконец произнес Михаил. «Древний дракон? Да еще к тому же дед нашего Таку!» Мирослав в изумлении качал головой. «Но как же подобное возможно?» Вырвалось у Арислава. «Сколько же ему лет?» Добавил удивленный Таислав. «Так мы что, теперь у местных почетные гости?» Спросил Тихомир. «Да, подтвердил я. На данный момент готовится праздничный обед в нашу часть. Куда нас скоро пригласят?» Ребята продолжали сидеть, осмысливая весть о драконе. Затянувшееся молчание прервал вошедший глава поселения и величественно пригласил почетных гостей, то есть нас, пройти на праздничный обед в нашу честь. Отлично, а то все проголодались. Перекусить мы всегда гораздо. Вопрос лишь в том, чем будут кормить. Их еда пригодна для нашего пищеварения. Мне-то все равно, а вот ребятам надо быть осторожней. Попрошу копиком проанализировать состав пищи и ее совместимость с человеческим организмом. Мы прошли на центральную площадь, или лучше сказать большую поляну. Здесь находились установленные столы, ломившиеся от различных яств. Народ ожидал нас, никто не садился. По всей видимости, мы должны сделать это первыми. Так и оказалось, нам указали на места. После того, как расселись, уже все остальные начали садиться. На столе по большей части было много фруктов, различных орехов, всяких салатов, но нашлась и запеченная птица, а также рыба. После моей команды капиком сделал анализ и сообщил, что все пригодно в пищу. Возле столов прошли люди, разлили в деревянные кубки какую-то жидкость, ярко-желтого цвета. Как только кубки были наполнены, слово взял глава поселения и, поглядывая на меня, произнес длинную речь. Переводить ребятам я ничего не стал, они и так поняли, это в нашу честь. Жидкость в кубках оказалась слабоалкогольным напитком, с потрясающим насыщенным вкусом лесных трав и ягод. После того, как мы перекусили, столы быстро убрали, и началось представление. По мне так это больше напоминало ритуальные танцы. Очень необычные у них были музыкальные инструменты, струнные, причудливой формы в виде удлиненных тыкв. Полые внутри, но звуки издавали просто божественные. Затем несколько молодых людей что-то спели, если можно это так назвать. Они издавали шум листвы, щебетание птиц и еще много других звуков. Но звучало гармонично. Праздник затянулся до самого вечера. Ко мне народ побаивался подходить. А вот с ребятами вовсю общались дети. Конечно, никто ничего не понимал. Но на такие случаи существовал язык жестов. Он более универсальный. Мирослав был в своей стихии. И что-то ведь его-то рассказывал, сидя на траве в окружении толпы подрастающего поколения. Они с восхищением слушали, открыв рты. Похоже, наша речь для них так же необычна, как и для нас. Наконец ко мне подошел староста. Завтра с утра мы можем отвезти вас в нужное место, как только вы будете готовы. Это хорошо, только у меня возник ряд вопросов. Я поднялся. Расстояние не маленькое. место, куда нам необходимо попасть, находится за горным хребтом. Как более точно объяснить, куда мы идем, если сам толком не представляю? И карты ни у них, ни у нас нет. Вам надо к другому, старому колуало, что находится по ту сторону Синий Гор? Поинтересовался он. «Откуда ему известно, что мы идем к другим вратам? Почему они старые?» «Да, именно туда», — подтвердил я, не став задавать вопросы. Староста медленно задумчиво покивал. «Вам самим сложно туда пройти. Камни резы, что живут в горах, неприветливый народ. Высокого мнения о себе, с ними тяжело договориться». Он помрачнел. «Вы нас проведете?» «Да гордо ведем, с их старшим поговорим». Глава поселения тяжело вздохнул. «На ту сторону гор только они могут вас переправить по своим тайным подземным туннелям». «А что нужно для того, чтобы они согласились нам помочь?» Тут же поинтересовался я. «У нас есть золото». «Сложно сказать». Он задумчиво посмотрел в сторону. «Ко мне и вначале решат, стоит ли вообще с нами разговаривать. Если с ней зайдут до нас, выйдут наружу, тогда и начнут торговаться. Я подумаю, что им предложить». Повернувшись, староста куда-то направился. Как только начало темнеть, все стали расходиться, повсюду зажглись какие-то светлячки, придавая таинственности и загадочности, как будто мы погрузились в сказочный лес. Ребята собрались возле меня. — О чем ты, детям, столько времени рассказывал? — полюбопытствовал я у довольного Мирослава. Они же не понимают нашего языка. — Это не важно! — отмахнулся он с улыбкой. — Главное, как они внимательно слушали, открыв ты, просто загляденье! Засмеявшись, мы направились в гостевой дом. Что нам предоставили для отдыха? По дороге я сообщил ребятам, что местный народ называет себя стролины. «Вообще они мне кого-то напоминают», — задумчиво произнес Тихомир. «Да ясно кого!» — Мирослав усмехнулся. «Мы в гостях у лесных эльфов!» От этих слов мы остановились и удивленно посмотрели на него. «А ведь действительно похоже», — признал Михаил. «Идемте», — я усмехнулся. «Можно подумать, вы видели настоящих эльфов». «Так, может, именно так они и выглядят, как на земле их представляют», — парировал Мирослав. «Неважно, как называются, но здесь потрясающе красиво», — произнес Арислав, глубоко вздохнув. «Вот бы у нас в тайге водились такие светлячки», — добавил Таислав. «А то, как ночь наступает, в лесу полная темнота, хоть глаз выколи». Насчет похожести местных жителей с эльфами спорить я бы не стал». Сам думал на эту тему и пришел к тому же выводу. Получается, в горах придется договариваться с гномами? Народ действительно непростой. Но если драгорны как-то смогли уговорить их помочь, то и мы сможем. Весьма любопытно было посмотреть, похожи ли они на тех гномов, что у нас изображают в фильмах. Мы подошли к дому, и прежде чем войти внутрь, еще постояли возле двери. Когда и где увидишь такую красоту? Светлячки стали менять цвет, вместо белых появились голубые. Красные, желтые, и они постоянно перемещались. Отдохнули мы хорошо и прекрасно выспались. Похоже, напиток оказался не просто местным вином, а чем-то больше, все чувствовали себя с утра великолепно. Только подумали, что не мешало бы умыться и перекусить перед дорогой, как к нам зашел староста, сказал, что уже все подготовлено. Завершив процедуру и наевшись, мы накинули рюкзаки и попрощались с местными жителями. Поселение в полном составе вышло нас провожать и народу здесь проживало весьма много. К горам нас повел сам староста со своим помощником, который также вчера встречал нас возле врат. Шли молча, достаточно долго, а затем, как и прошлый раз, внезапно оказались на равнине. Лес остался позади, а впереди был величественный горный массив, упирающийся своими вершинами в небеса. Строллины создают темные тропы с магическими переходами, сокращая расстояние. Я полагал, что не обошлось без магии дракона. Похоже, он многому их обучил. Но как они это делают, я так и не уловил. Может, в определенных местах на тропах установлены невидимые порталы? Только даже копиком их не распознал. К подножию горы мы подошли далеко за полдень. В горном массиве находились каменные врата, а перед ними большая ровная площадка. Не доходя до врат пяти метров, староста остановился перед небольшим столом, выточенным из цельного зеленого камня, похожего на малахит. Наши сопровождающие замерли, чего-то ожидая. «Может, постучать?» Мирослав кивнул на врата. «Скажут, постучим». Я пожал плечами. Кто знает, как у них тут общаются? С другой стороны, самому было любопытно, почему стоим. «Может, стоит дать знать, что мы пришли?» Поинтересовался я у старосты. «Не стоит», — ответил он, не поворачиваясь. «Они знают, что мы здесь. Это место непростое. К тому же просматривается». «Просто ждем. Неожиданно. Получается, за нами наблюдают через смотровое отверстие? Хотя вполне возможно, тут есть и магическая сигнализация. Ждать пришлось около получаса. Жители гор не спешили выходить навстречу. Наконец, створки каменных врат практически бесшумно слегка разошлись в стороны, открыв небольшой проход. К нам вышли три существа небольшого роста, не больше полутора метров. На головах шлемы, одеты в чешуйчатые кольчуги. Борот у них нет, но в общих чертах на гномов похожи. Такие же кряжестые, мускулистые, лица суровые. Вот только кожа на лице странная, как будто из камня сделана. К столу подошел старший из них и, сердито сдвинув брови, бросил на нас недовольный взгляд. Интересно, на каком языке они будут общаться? «Достопочтенный Марий, из народа камнерезов», заговорил на их языке староста и слегка поклонился. «Ничего себе!» Оказывается, помимо своего шелеста, он может издавать нормальную речь. Правда, получилось у него не совсем хорошо, но все было понятно. Дальше он объяснил, зачем мы пришли и чего хотим, а также представил меня и моих людей. Марий еще больше насупился. «С чего мне вам помогать, даже если этот человек...» Он кивнул на меня. «Состоит в родстве с вашим божеством». «Я понимаю», — вежливо ответил староста. Мы пришли не с пустыми руками, а с дарами. Его помощник поставил на стол маленькую корзинку, где он ее прятал, если в руках ничего не было. Староста откинул широкий лист, что укрывал содержимое. Камнерез небрежно, не проявляя интереса, посмотрел внутрь. Слезы Арка!» – бросил он. «У нас их достаточно!» – он отмахнулся. «Ну как же!» – староста был искренне удивлен. «Да так!» – грубо буркнул Марий. Ценные жемчужины не спорю, но нам без надобности. Я не понял. То ли он торгуется, хочет больше, то ли действительно они ему не нужны. Так как я стоял рядом, то слегка подавшись вперед, посмотрел, что такое слезы Арка. По мне так это напоминало речной жемчуг, только крупный. Если больше нечего предложить, значит сделка не состоялась. Надменно произнес Марий. Нет, так не пойдет. Он уже собрался уходить, а староста впал в какой-то ступор. Подождите, милейший. Обратился я к Марию. Тот бросил на меня удивленный взгляд. «Да, я знаю ваш язык», — подтвердил я, чтобы он не переспрашивал. Золото предлагать не было смысла, тут нужно что-то иное. Я заметил одну важную деталь. У всех троих камнерезов поверх кольчуг были надеты широкие кожаные пояса. На них прикреплено много разных ножей и кинжалов, небольших размеров. А у Марии некоторые были украшены драгоценными камнями. Похоже, камнерезы так свою авторитетность обозначают. «Так сказать, статус в обществе. Значит, ценят холодное оружие». «Что ты нам можешь предложить, человек?» Небрежно бросил Марий. Они все втроем засмеялись. Смех у них был странный, на хрюканье похож. «Разве что свой меч или кинжал?» Он кивнул на них. «Это не обсуждается». Я отрицательно покачал головой. На их лицах отразилось недовольство. «Понятно. Положили глаз на мое оружие и пытались скрыть это за внешним равнодушием. У нас есть нечто иное». Продолжил я и повернулся к Мирославу. Как-то на стоянке заметил у парня раскладной нож. «Доставай свой мультитул. Обменяем его на проход сквозь горы». Мирослав вскинул рюкзак и полез в один из его карманов. Достав нож, передал мне. Повернувшись, я показал его Марию. Тот удивленно вскинул брови. Затем я продемонстрировал, как он раскладывается, сколько всего в нем интересного, и передал ему. «О, что тут началось!» Два его соплеменника не выдержали и тоже принялись разглядывать мультитул. Сопение, восторженное аханье, вздохи, удивленные возгласы. Больше всего их вначале привлек штопор, хотя лезвие на остроту они тоже проверили. Но когда разложили мини-ножницы, восторгу их не было предела. Марий с гордым и довольным видом прицепил нож к поясу. «Мы готовы вас провести куда скажете!» На его лице отразилась сияющая улыбка. Наконец очнулся староста и рассказал о цели нашего путешествия. Камнерез медленно покивал и указал на врата. «Идемте». Поблагодарив главу стролинов за гостеприимство и помощь, мы направились за камнерезами в их внутренний горный мир. «Это точно гномы!» – шепнул мне на ходу Мирослав. Я в ответ улыбнулся. «Может, так и есть, кто знает. За названием «гном» также стоит горный вымышленный народ, что, собственно, соответствует местным реалиям». Как только вошли в хорошо освещенное большое помещение, из которого вглубь горы уходил рукотворный широкий туннель, врата за нашими спинами беззвучно закрылись. Чем глубже продвигались внутрь, тем больше открывалась вся грандиозность мира камнерезов. Большие галереи, витые колонны, множество ответвлений, гладкие полы и стены. Народу здесь было много, но на нас никто не обращал внимания. Наконец мы зашли в какую-то комнату, где друг за другом стояли три транспортных средства овальной формы, сделанные из белого металла. В каждое помещалось по четыре человека. Марий откинул у всех решетчатый верхний каркас. Мы уселись внутрь, положив на руки рюкзаки. Закрыв верхнюю часть, камнерез предупредил, чтобы крепче держались. Сам со своими двумя помощниками разместился в первый из тележек. Они слегка приподнялись над поверхностью. Прямо перед нами в стене открылся круглый туннель. В него понеслось первое транспортное средство, затем мы, друг за другом. Никакого звука двигателя или чего еще я не услышал, но скорость набрали приличную и достаточно быстро. Все это напоминало ультрасовременный вакуумный поезд, только неслись мы не в трубе, а в круглом туннеле самой горы. Наше путешествие длилось недолго, не прошло и 20 минут, как стали тормозить» и в итоге остановились в такой же комнате, из которой стартовали. Выбравшись из транспортных устройств, мы надели рюкзаки и направились за провожатыми. Вновь пройдя по множеству коридоров, оказались в большом туннеле. Похоже, он вел на выход. Так и оказалось, вскоре перед нами открыли каменные створы врат, и мы выбрались на свежий воздух. Только хотел поблагодарить наших сопровождающих, уже повернулся, а их и след простыл. Врата быстро плотно закрылись. Камнерезы даже не поинтересовались, пойдем ли мы назад тем же путем. «Полет по туннелю мне понравился! Это было круто!» Восхищенно произнес Мирослав. «Мне тоже», — согласился Михаил. «Мы стояли на небольшом возвышении, а перед нами открывались просторы холмистой местности. До врат отсюда идти 11 километров. Судя по солнцу, к вечеру дойдем». Я двинулся в направлении расположения врат. Ребята выстроились в цепочку и последовали за мной. В пути никаких проблем не возникло. «Вышли к вратам даже раньше, чем я планировал. Вот только подходить сразу не стали. Остановились и разглядывали их издалека. Врата стояли на небольшой плоской возвышенности, а возле них лежала стая больших хищных зверей. В общих чертах они напоминали тигров, только темно-серого окраса с двумя черными полосами по бокам. Это кошки решили устроить там Лешку или здесь что-то другое, пока трудно было понять». Мы продолжали за ними наблюдать, предполагая, что таким способом возле врат может быть выставлена охрана. Прогнать животных не составит труда. Но нужно быть осторожными. Через полчаса не выдержал Мирослав. «И долго будем на них глазеть?» «Видишь, недалеко начинается лес. Я указал рукой в том направлении. Может, там тайный аванпост метных жителей оборудован, а звери ручные, оставлены возле врат, как мы оставляем собак на охрану. Зачем самим воинам сидеть на открытом месте?» Кошки сполошатся, предупредят о незваных гостях. К тому же эти звери сами могут, кого хочешь, загрызть, добавил Тихомир. Так может сходишь в лесок, проверишь? Предложил мне прогуляться Мирослав. Еще раз глянув в сторону врат, я поднялся. Можно исходить. Направившись в сторону леса, перешел в скрытый режим. Расстояние до него небольшое, порядка километра. Вскоре я уже бродил почаще. Зря переживали, нет тут никого. Все-таки возле врат просто дикие звери. Вернувшись к ребятам, вышел из скрытого режима и поведал, что никого не нашел. «Странно все это», — задумчиво произнес Михаил. «Что именно?» — не понял Арислав. «Местные знают о вратах и о том, где они расположены. Тогда почему нет поста охраны?» Начал он излагать свою мысль. «Надо было узнать, кто в этом районе обитает, что за народ». Он посмотрел на меня. «Да, извини, забыл», — признался я. Голова занята мыслями о драконе. Но вы тоже хороши, могли бы об этом напомнить. Мне кажется, никто толком не понимает, что такое врата, и тем более не умеет ими пользоваться. Добавил Михаил, поглядывая в сторону врат. Эльфы тоже в иные миры не ходят, а охрану поставили возле своих врат, потому что дракон предупредил, что оттуда может кто-нибудь пожаловать. Думаешь, местным все равно, что эта за штука стоит на возвышенности? Я задумчиво кивнул в сторону врат. «Скорее всего, через них никто не проходил за последние как минимум сто лет. Так зачем охранять непонятное овальное кольцо?» — высказал свое предположение Тихомир. «Вполне возможно», — согласился я, и, подхватив с земли рюкзак, надел его на плечи. «Тогда пошли, чего сидим?» «А как зверей будем отгонять? Дар применим!» Поднявшись, Таислав посмотрел на меня. «Зачем?» — я усмехнулся и глянул на Мирослава. Тот в ответ хитро заулыбался. «Только не создавай слишком большого монстра!» – предупредил я его. «Вдруг кто со стороны увидит?» «Пойдут ненужные слухи. Остальные на всякий случай готовьтесь к любым неожиданностям». Мы направились в сторону врат. Не доходя метров двести, остановились. Звери нас заметили. Двое поднялись, пристально глядя в нашу сторону. Мирослав ничего более умного не придумал, как создать фантом с черной пантеры. Только под три метра ростом. Серьезная киска получилась с огромными белыми клыками. Увидев подобного зверя, который рыстой побежал к ним с грозным рыком, вся стая всполошилась. Нервы у зверей сдали быстро, и тигры рванули в сторону леса. Мирослав направил своего фантома вслед за ними, ускоряя его бег. Стая пулей влетела в густые заросли и скрылась в чещебе. Пантера остановилась, напоследок издала грозное рычание и исчезла. Ну вот, путь свободен. Можно было просто швырнуть в их сторону огненный шар, пробурчал Михаил. «Так прикольней!» — довольно заулыбался Мирослав. «А почему соблезубая пантера?» — поинтересовался Арислав. «Такие в природе не водятся, да и в прошлом не было». Мирослав в ответ пожал плечами. «Это моя фантазия!» Когда подошли к вратам, то обнаружили множество костей различных животных. «Да они тут давно лёжку устроили!» — сделал заключение Арислав, внимательно все осмотрев. Пока ребята разглядывали останки, Копикомп соединился с устройством врат и активировал их. Сбросив рюкзак, я посмотрел в сторону леса. «Будьте начеку, вдруг звери вернутся или еще кто сюда придет». Предупредил их и ушел в скрытый режим, направившись на разведку. Вот мы дошли и до Пятого мира. О нем мало что известно, особых описаний нет. По сути, должна быть цивилизация, по своему развитию сравнимая с земной. Уровня 60-х годов нашего прошлого века. В описании имелась информация о том, где расположены врата, и что данный мир не опасен. Ничего связанного с магией в нем нет. Вот и посмотрим, что с той стороны. До других врат идти недалеко. 27 километров. Оказавшись в новом мире, я вначале осмотрелся. Безопасным его явно не назовешь. Видимо, здесь произошла глобальная катастрофа, изменив его до неузнаваемости. Цивилизации, судя по всему, уже давно нет. Передо мной открылась фантасмагорическая картина. Небо полностью затянуто низкими серыми тучами. Видно множество мелких текущих рек, непонятной бурой жидкости. Имеется большое количество небольших озер, исторгающих зеленые пузыри. Слева видны сохранившиеся пятиэтажные дома, поросшие бурым мхом, с какими-то фиолетовыми потеками на стенах. Если дома сохранились, значит, катастрофа произошла не так давно. Хотя кто его знает, может, уже лет сто прошло или даже 200, Неизвестно, из чего они построены. «Здесь, по всей видимости, когда-то был город. Домов мало, по большей части они разрушены. Но те, что остались, представляют собой жуткую картину. Сами темно-серые, окна овальной формы, и зияют чернотой. Как будто на тебя смотрит множество глаз, из потустороннего мира. Вместо деревьев и кустарников торчат изогнутые в неестественных формах длинные черные побеги. Большая часть земли покрыта сине-зелеными и бурыми пятнами». Непонятно, то ли это слизь, то ли такая растительность. Капиком выдал данные по анализу атмосферы. Температура нормальная, 20 градусов, высокая влажность, в воздухе присутствует примесь различных испарений, но дышать можно, а вот с энергетическим фоном этого мира все плохо. Инферционные смещения, биарные потоковые завихрения и энергоструктурные разрушения планетарного масштаба. К тому же имеются гравитационные изменения. И, как следствие, коллапс жизненных форм. Это только малая часть того, что мне наговорил Копикомп. Малопонятные слова, вдаваться в подробности я не стал, не столь важно. А вот его предупреждение применять дар крайне осторожно заслуживало внимания. В данных условиях от наших энергетических всплесков могут возникнуть аномалии. Если правильно понял, лучше дар вообще не использовать. Я внимательно еще раз осмотрел округу, ничего живого не увидел. Возле врата опасности не было. Надо всем переправиться, потом подумаем, как добираться к намеченной цели. Надеюсь, никто на нас не станет нападать. Хотя высказывание Копеком по коллапсе жизненных форм настораживало. Из этого можно сделать вывод о существовании различных монстров. Это стоит учесть. Повернувшись, я вернулся к ребятам и объяснил, что нас ждет. Также предупредил насчет Дара. Будем полагаться только на мечи. В мире, через который нам предстояло пройти, есть другие трудности — Много небольших речушек с медленно текущей жидкостью. Вот как их преодолевать, пока не ясно.